Глава двадцать восьмая Я прошел к комнате, которую выделили Дэшену и Янь-Линь, и негромко постучал. За дверью была тишина. Я снова постучал, и я окликнул. «Дэшен! Янь-Линь! Это я, Володя! Мне нужно срочно с вами поговорить!» Сначала тоже было тихо, а потом раздался шорох, и дверь немного приоткрылась. В образовавшуюся щель выглянул Дэшен. Подозрительно оглядев меня, он отошел в сторону и сказал. «Заходи». Я вошел. К моему счастью, ни Дашин, ни Янь Линь еще не легли спать, иначе я чувствовал бы себя неудобно. Но раз я не разбудил их, то все в порядке. «У меня к вам несколько вопросов», — сказал я, проходя в комнату и садясь на подушку около столика. Не дожидаясь приглашения, я налил из чайника в чашку чаю и отхлебнул. Чай был горячий, но такое было и в моей комнате. Это, скорее всего, подогревающий воду артефакт. Пустых чашек было четыре, и все они лежали перевернутыми на небольшом подносе, из чего я сделал вывод, что ни Ян ни Дашен Чай не пили. Я снова оглядел комнату и увидел по настороженным лицам, что и спать они тут не собирались. Ну да, у меня после нападения тоже сна не было. Чувство вины из-за того, что согласился ехать на этот пир, вспыхнуло с новой силой. Только если по отношению к хозяевам я чувствовал вину за то, что на нас напали, то по отношению к Янь-Линь и Дэшену за то, что для них пребывание в поместье клана Ян сопряжено с опасностями. — Какие вопросы? — спросил у меня Дэшен, так и не дождавшись от меня продолжения. И еще раз, отхлебнув чая, я спросил. — Что вы делали в горах, когда мы на вас наткнулись? Дэшен сначала дернулся, но потом шумно выдохнул и покачал головой. Ты постоянно защищаешь нас. Без тебя мы с Ян Линь уже были бы мертвы, поэтому тебе врать мы не будем. Я кивнул, принимая ответ. В конце концов, я тоже не хочу, чтобы мне врали. Нас привезли и оставили там, — глухо продолжил Дэшен. Пообещали, что если мы проникнем в вашу экспедицию, то нас потом защитят, сделаю так, что никто не будет больше преследовать. Предупредили, что это будет опасно и что мы должны продержаться. А когда попадете в нашу экспедицию, что вы должны были или будете сделать? спросил я. Ничего, глядя мне в глаза, ответил Дэшен. Просто мы должны были попасть в вашу экспедицию и дальше ехать с вами. Я задумался. Странное, конечно, задание. Хотя, возможно, вся хитрость заключалась в том, что как только охотники за многоуровневыми демоническими зверьми, ставшими людьми, узнают о том, что с нами едет Янь Линь, то мы сразу же станем объектом для постоянных нападений. Так-то все логично, но слишком сложно. А мой опыт говорил, что наиболее вероятное решение — наиболее простое. Так что сложности идут мимо, они повышают вероятность провала. Например, мы могли бы не обратить внимание на птиц, могли бы не успеть или не смогли бы спасти, ну или потом смогли бы скрыть от всех происхождение Янь-Линь. Кстати, именно это мы и стараемся делать. Да и вообще... Нас могли сюда не пригласить, или мы могли не согласиться, ехать сразу к цели нашей экспедиции. Так что у сложной задачи больше вероятности с треском провалиться. Не придумав ничего, я попросил. Расскажи подробнее, кто вас нанял, что именно вам сказали, сколько заплатили, как выглядели наниматели. В общем, меня интересуют детали. — Да я мало что могу рассказать, — вздохнул Дэшен. К нам пришел человек в плаще с капюшоном. Имени своего не назвал, лица его мы не видели, кто такой не знаем. Сказал, что если мы хотим жить, то должны пойти на дорогу. Указал место, куда именно и когда мы должны быть там. Там мы должны были привлечь ваше внимание и потом ехать с вами. Я спросил у него, что будет, если мы откажемся. Он ответил, что не советует. Если мы откажемся, то он откроет всем нашу тайну и посмотрит, долго ли мы продержимся. Мы очень испугались, решили согласиться. а потом потихоньку сбежать. «Для этого ты пошел кукловоду?» спросил я. Дышен кивнул. «Так и есть. Я давно слышал про то, что в приграничном Бурчуне есть человек, который помогает таким, как мы. Но мы опасались. Разговоры — это разговоры. Однако мы не знали ни одного такого зверя, кому действительно помогли. Но когда пришел этот в капюшоне, то решили обратиться за помощью. Тем более так удачно получилось, что вы остановились на ночь не на российской стороне, а проехали до Бурчуна. Но это я тогда так подумал, что удачно. Я, понимающе кивнул. Это было логично. Я и сам бы так сделал. Вспомни, пожалуйста, какие-нибудь особенности того в капюшоне, — попросил я. Дэшен задумался, вспоминая. Этот человек имеет большую власть. Он не привык, чтобы ему отказывали. Говорил по-китайски без акцента, но китайский ему не родной, есть тонкости языка. Я кивнул, что понимаю, и Дэшен продолжил. — Ростом немного повыше меня, широкий в плечах. Не знаю, что еще. Дэшен постучал пальцами по лбу, вдруг оживился. — Он слегка прихрамывает на правую ногу. — А что он пообещал вам, если вы сделаете все, как он сказал? — продолжил я задавать вопросы. Дэшен пожал плечами. — Свободу и защиту. Но это так не сочеталось с тем, как он держал себя, с его властными интонациями, что мы ему не поверили. И снова я, понимающе кивнул. Вдруг раздался голос Янлинь. «От него пахло магией», — сказала она. Я удивился. «Как это? Я общался с магами и не замечал, чтобы от них пахло как-то по-особенному». Девушка поспешила объясниться. «Не так, как от тебя и твоих друзей. Скорее, как от шамана». И она кивнула в сторону. Я перевел туда взгляд и увидел котяру, сидящего на банкетке в позе сфинкса. И когда он успел прийти, вроде я один шел, шаман остался на моей кровати, дрых без задних ног. «Кошаком, что ли, пахло?» — автоматически спросил я. Шаман тут же открыл глаза и так посмотрел на меня, что у меня шерсть на загривке встала дыбом, И я поспешил поправить. — В том смысле, что шерстью? я линь правильно поняла меня, потому что сказала. Нет, не животным, а высокоуровневой магией. Кот, глядя на меня, презрительно фыркнул и закрыл глаза. Ну и пусть фыркает. Мне главное понять, что это за запах такой. — От кого-нибудь в нашей экспедиции подобный запах есть? — спросил я. Ну или мы встречали, может, кого с похожим запахом? Я хочу понять, что ты имеешь в виду. Янь Линь посмотрела в пустоту, словно вспоминая, или мысленно нюхая каждого, и сказала: Нет, ни от кого таких запахов нет. Я вообще больше не встречала таких людей. Понял, ответил я, и мысленно сделал зарубку. Тот, кто послал к нам Дышена и Янь Линь, очень силен. Ну что ж, разберемся и с ним, потому что мне нужно побыстрее домой, и никто не сможет встать у меня на пути. Вопросы у меня закончились. Я видел, что Янлини и Дэшен не вынашивают по отношению к нам злых планов. Более того, они сами нуждаются в нашей защите, так что разговаривать больше было не о чем. Можно отправляться в свою комнату. Информации я получил немного, но пища для размышления была. Допив чай, я собрался было подняться, как Дэшен спросил. «Володя, а можно тебе задать несколько вопросов?» Я решил, что это будет справедливо. Они мое любопытство удовлетворили. Теперь моя очередь. А потому ответил. «Задавай». «Что это за экспедиция? Куда вы едете?» Естественно, я рассказал Дэшену все, что знал о нашей экспедиции. А знал я очень немного, в силу того, что меня интересовали только сданные досрочно выпускные экзамены. Но, тем не менее, информацией я поделился. Потом Дэшен спросил про совместную медитацию. Про нее я смог рассказать больше. Хотя бы потому, что это моя придумка. В следующий раз разрешишь нам с Янь Линь участвовать в совместной медитации? – попросил Дэшен. Я видел, что хочет этого не только Дэшен, но и Янь Линь. Она смотрела на меня, прижав руки к груди, как будто от того, разрешу я или нет, зависела ее жизнь. Естественно, я согласился. Сказал только, чтобы они держались поближе ко мне. Сказал и усмехнулся. Дэшен с Янь Линь и так в последнее время от меня не отходит. Еще Дешен спросил про сотворенную мной на дороге змею и на вал живы, которые я использовал в последней битве. И, естественно, про взрывы. И снова я поделился информацией, за исключением, конечно, трех систем циркулирования ЦИ и того, что я поглощаю ЦИ своего противника, если он ненавидит меня и хочет убить. Остальное не было какой-то большой тайной. Да и смысл прятать, если мы еще долгое время будем рядом. Тут хочешь, не хочешь, а и всем станут известны твои тайны. Что касается бомб, Сказал, что это изготовленные мной артефакты. Собственно, именно так оно и было. Так что я не покривил душой. А если учесть, что у меня стихия огонь, так и вовсе можно сказать, что все карты открыл. Почти все. Потом мы еще немного поговорили о том, о чем Янь Линь, как оказалось, была ласточкой. Ей повезло, что она свила гнездо под крышей дома одного алхимика. Он делал пилюли, а испорченные ингредиенты выбрасывал. Янь Линь, будучи ласточкой, питалась ими. в результате ее культивация ци быстро росла потом она научилась медитировать и дело пошло еще быстрее когда янь линь оставалась совсем немного до последнего прорыва алхимик взял ученики Дэ Шена. янь линь часто наблюдала за новым учеником алхимика он ей нравился трудолюбивый надежный уверенный в себе когда Дэ Шен рубил травы или измечал корни или минералы янь Линь садилась под крышей и пела для него у него от этого работа лучше спорилась Дэшен сразу же, как только пришел в дом алхимика, приметил культивирующую ласочку и как-то украл для нее высокоранговую пилюлю прорыва. Естественно, она ее съела. И прорвалась на новый уровень, который позволял принять человеческий облик. Дэшен был первым, кого увидела Ян Линь, когда смогла стать человеком. Ее изящество и грация покорили молодого человека, и он ушел от алхимика и увел Ян Линь. потому что алхимик прекрасно знал ценность золотого ядра высокоуровневого демонического зверя, ставшего человеком. И пока он не узнал, что ласточка настолько продвинулась в культивации, Дэшен спрятал свое самое большое сокровище, свою любимую. Два года они были счастливы, и тут пришел человек в капюшоне. Я тоже немного рассказал им о своей жизни. Естественно, только про жизнь в этом мире, про то, что я умер в своем и возродился в этом, я говорить не стал. Зато сказал, что дома меня ждет Матрена и что она беременна. Это были первые люди, с которыми я поделился тем, что у меня скоро будет ребенок. И Янь Линь, и Дэшен искренне радовались за меня. Единственное, Янь Линь спросила, — А как же Полина? Она знает про ребенка? — Нет, — ответил я, — никто не знает. И вы не говорите никому, пожалуйста. Пусть Полина узнает об этом от меня, когда придет время. Янь Линь и Дэшен согласно кивнули. «Не знаю, какие еще тайны мы открыли бы друг другу, если бы нас не прервал шаман». Он встал, сладко потянулся и спрыгнул с банкетки. «Ну что, поговорили? И хватит!» — мысленно сказал он. «Пойдем спать. И тебе, и этим котятам нужно отдохнуть. А то будете завтра ходить сонными». Пришлось вставать и отправляться в свою комнату вслед за рыжим паршивцем, который сейчас играл роль взрослого. «Я и не сопротивлялся». От разговора по душам с Янлини Линь и было легко и радостно. Даже следы недавной битвы во дворе не испортили мне настроения. Разберемся мы с заказчиками нападения и выясним, против кого был нацелен удар. Против нас или против клана Ян. Все это мы выясним, а заодно выясним имя и цели того, кто отправил к нам Ян Линь и Дэшена. Но это все завтра. А сейчас спать. Тут я с шаманом был абсолютно согласен.